Возог боярский их впрягают, готовят завтрак повара, горой кибитки нагружают, бранят собаки кучера, на кляче тощий и косматый сидит, фурайтер бородатый, взбежалось щелить у ворот, прощаться с барами, и вот, уселись. И возог почтенный, скользя ползёт за ворота.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 Афтомидоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и вёрсты теша праздный взор в глазах мелькают как забор к несчастью. Ларина тащилась, боясь прогона в дорогих, не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась дорожной скукой в полне. 7 суток. ехали они. Но вот уж близко. Перед ними уж белокаменный Москвы, как жар крестами золотыми горят старинные главы. Ах, братцы! Как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг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 Мочьишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарт, сесани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах, и стаи галок на крестах.